«Два. Им просто не повезло. В случившемся не были виноваты ни будков, ни земцов, ни тем более ротные командиры. После Валерян обвинял себя, что не послал людей к лесу, не проверил, кто прячется за деревьями. Но, говоря по правде, когда завязалось дело, стало чересчур жарко, чтобы еще успеть предвидеть даже недалекое будущее». Турецкая конница кинулась на егерей с холма с улюлюканьем, визгом, потрясая дротиками, размахивая ятаганами. Не обстрелянных, непривычных подобная атака могла напугать и до обморока, но в батальоне таких уже не было. Будков быстро перестроил колонну в каре и, стоя в середине, отдавал команды спокойным, уверенным голосом. «Вторая рота! Целься! Пли! На руку! Стоять!» «Четвертая!» Спаги отхлынули после залпа с той же быстротой, с какой и подскочили. На поле осталось полдесятка тел в красочных одеждах. Да лошадь одна. Упав, поднялась с земли и побрела в сторону, припадая на задние ноги. Сначала турки атаковали с правого фаса. Потом зашли с заднего, повертелись, повертелись и прихлынули шумным валом. Опять хлестнул залп. Закричали люди. Страшно завизжали укушенные свинцом лошади, и снова конница отошла дальше ружейного выстрела. Первая рота стояла в переднем фасе, ожидая своей очереди встречать неприятеля. Но дождалась только команды. Шагом! Батальон двинулся, не торопясь, каждую минуту ожидая атаки. Через сотню сажений сотни две конных загородили путь и начали изготавливаться к наскоку. «Батальон, стой!» — услышал валериан голос полковника. «Первое!» На этот раз турки не ограничились демонстрацией, а попытались прорвать коры. Егеря встретили их штыками, попятились пару шагов под мощным напором, но устояли. Лихой наездник в малиновом халате и такого же цвета тюрбане бросился в центр шеренги и выкинул вперед дротик. Мадатов отклонил удар шпагой, А соседний Егерь скользнул вперед и ударил штыком. Лезвие вошло в бок турку, чуть выше седла. Тот захрипел и стал заваливаться назад. Подбежали еще солдаты, стащили храбреца на землю, добили штыками. Кто-то успел схватить поводья. Караковый жеребец выгибал шею, храпел, скалил зубы, пытался отбиться подкованными копытами. Тихонин позвал Валериан Унтера. «Отведи коня полковнику. Седла ему будет виднее». «Батальон!» — донесся зычный голос Будкова. «Первая и четвертая роты налево! Вторая налево кругом! Третья прямо! Марш!» Батальон уходил от турок, обхвативших коре полукольцом. Слева виднелась опушка леса, нешироким мыском вдававшегося в поле. И Мадатов, как и все офицеры, заторопил егерей. Заспешил уйти за деревья, куда конные, разумеется, сунуться не посмеют. Слишком поздно они поняли, что как раз на такое решение и рассчитывал неприятельский командир. Пока вторая рота держала конницу в отдалении, остальные три выстроились в колонны и стали уходить по извилистой неширокой дороге, разрезавшей лесок почти на две равные половины. Земцов дождался, пока последняя шеренга скроется за деревьями, Свернул заслон и повел его быстро следом. Только они успели догнать своих, как справа затрещали выстрелы. И почти сразу же невидимые стрелки появились из с другой стороны. Барабаны стучали, требовали двигаться как можно быстрее. Мадатов уже почти бежал, подгоняя, понукая своих солдат. Он не понимал, что хочет Будков, и мог только надеяться, что полковник сам видит смысл в своих приказаниях. Он перепрыгнул через упавшего под ноги егеря и, только проскочив еще пару сажений, понял, что это был Тихонин, последний из той команды, что ходила с ним разведывать путь под Браиловым. Валериан невольно убавил шаг, и пуля прошла перед ним, стукнула в соседнее дерево. «Вперед, егеря, вперед!» — надрывался сзади Будков. Лес по обе стороны стал редеть. Валериан выскочил на поляну, Хватил пару раз широко открытым ртом воздух и тоже заорал во все горло. Батальон снова выстроился в каре, но теперь враг уже не ломился в открытую, а хлестал свинцом по неподвижной мишени. Три фаса ответили залпом, и турки вроде затихли. Но все понимали, что это лишь короткая передышка. — Ваше благородие! — кто-то тронул Мадатова за плечо. — Вас, кажись, кличут. Обернувшись, Валериан разглядел за шеренгами Сергачева и, растолкав егерей, пробрался к унтеру. «Господин полковник зовут!» Рядом с Бутковым, действительно оседлавшим пленного жеребца, уже стояли Земцов и три других ротных. Командир спросил о потерях. В поле они оставили всего человек шесть, а вот в лесу уже выбило три с половиной десятка. Все уже поняли, что сами залезли в подготовленную ловушку что нужно было оставаться на открытом месте и пробиваться сквозь конницу. Но что толку было сетовать на неудачу? «Стоять будем, к вечеру всех перещелкают. Нужно пробиваться, идти по дороге дальше. Где-то она из леса обязательно вывернет». Будков откашлялся, склонился с седла, с удовольствием выплюнул на траву накопившуюся мокроту. «Согласен, Земцов. — Согласен, что выведет дорога из леса. Но только свернемся в колонну, они сразу же подойдут и будут бить нас на марше, как птицу на озере, на выборы и безопаски. Вон, зашевелились. Он приподнялся на стременах, оглядываясь, и в этот момент с трех сторон опять затрещали выстрелы. Полковник дернулся, развел руками, словно бы в изумлении, замер и начал валиться на бок. Головой вниз. Офицеры кинулись к командиру, но раньше всех подоспел Сергачев. Принял Будкова на руки и осторожно спустил на землю. Мундир раненого покраснел в четырех местах. Иван! Земцов упал на колени рядом с батальоном. Ты как? Ты что? Будков медленно поднял веки и повел рукой, как бы отстраняя помощника. Ма! Ма, да! Кровь показалась в уголке рта и быстро потекла к подбородку. «Мадатов!» Валериан склонился к полковнику. «Мадатов! Капитан!» Будков сделал решительный жест и закашлялся от усилия. Кровь хвынула через горло уже струей, и говорить он более не мог. Сергачев держал его голову на коленях и плакал. Валериан поднялся. Земцов оглядел его, щурясь и усмехаясь. — Что будем делать? — Что прикажете, господин подполковник? — Но, кажется, именно вам, — командир поручил батальон. Может быть, Будков и собирался сказать на последнем выдохе именно это. Но выяснять старые отношения, пытаться выстроить новые в такую минуту, значило потерять батальон полностью. — Никак нет, — решительно ответил Валериан. Командуете, конечно же, вы. Командир последним приказом послал мою роту вперед. Очистить лес у дороги. Я поведу своих веревками с двух сторон, и тогда колонна пройдет почти беспрепятственно. Земцов еще раз смерил его от фуражки и до сапог и протянул руку. Вы, князь, совершенно правы. А я... Впрочем, действуйте, капитан. Ваша рота вперед, а мы быстро сворачиваемся в колонну. С богом, господа! «И живее!» Уже отворачиваясь, Мадатов заметил, что Сергачев с подоспевшим на помощь егерем пристраивает обмякшее тело полковника на седло. Ноги свешивались с одного бока, светлая голова болталась чуть ниже потняка на другом. Холодный ужас охватил его, но Валериан тут же встряхнулся. «Он успеет еще пожалеть Будкова, помолиться, может быть, даже поплакать, если только сам останется жив» если только они сумеют сломать турецкую западню». Две цепочки егерей исчезли в лесу. Один взвод Мадатов повел с собой по дороге. И сразу же затрещали выстрелы. Валериан представил, как действуют его солдаты сейчас, как выполняют маневр, который столько раз отрабатывали в учении. Первый стреляет, прыгает в сторону. Второй забегает вперед, выпускает пулю и тоже уходит с пути. Принимается заряжать быстро оружие. Его обгоняют третий, четвертый, пятый. Он вел взвод быстрым шагом, чутко прислушиваясь к тому, что творилось с обеих сторон дороги. И только понял, что слева турки нажимают сильнее, тут же кинулся в лес, раздвигая плечом высокий кустарник. Егеря, вытягиваясь веревкой, спешили за командиром. Граф Ланжерон принял Мадатова в своей походной палатке стоя. «Я благодарю вас, капитан. Подполковник Земцов доложил мне о вашем мужестве, о вашей находчивости. Он уверял меня, что именно вам мы обязаны спасением батальона. Несчастный Будков. Что ж, аутбене, Нихил. Либо хорошее, либо ничего. Латынь. Кажется, так, если я еще помню что-нибудь из латыни. Я представляю вас к ордену святого Владимира. «Думаю, государь не откажет, и эта награда станет очередным воздаянием вашей храбрости, вашей распорядительности». Валериан тянулся изо всех сил. «Что же касается дальнейшей службы, то...» Генерал сел и быстро проглядел одну за другой две бумаги. «У вас имеется редкая для военного человека возможность выбрать...» «Либо вы майор в егерском батальоне и занимаете первую освободившуюся вакансию, либо у меня лежит рапорт командира Александрийца Фланского, в котором он просит зачислить к нему в полк капитана князя Мадатова как человека, прямо родившегося за тем, чтобы сделаться офицером-гусаром. Но здесь перевод в том же чине. Выбирайте. Даю вам...» впрочем. Глядя на вас, понимаю, что срочка здесь и не надобна.